глава 33. Сфера концентрации атры Мастер Ган задумчиво поглаживал подбородок, глядя на носик старого чайника. Вот уже много лет он находился в поисках просветления, рыл древние свитки, и общался с хранителями знаний, собирая по крупицам ценнейшие сведения о природе Атры и сосуде души. Кто бы мог подумать, что побывавший за гранью мальчишка за каких-то полчаса попросту перевернет его представление о мире? А ведь старый пройдоха Шанфан утверждал, «Нет, творцом клялся, что ничего, кроме одного несчастного слова, умения махать кулаками до знания языка пареньку не досталось». Конечно, он догадывался, что познание юноши о природе Атры несколько глубже, нежели у других учеников, особенно после его блестящих ответов и прорыва за третий ранг, но не думал, что настолько. «Значит, секрет преодоления начальной фазы кроется именно в прочности сосуда», пробормотал мастер, все так же глядя на чайник. Эдван медленно кивнул в ответ, хотя его ответа никто не ждал. Вопрос был риторическим. «Подумать только», — прошептал мужчина и грустно вздохнул, запрокинув голову к потолку. «Творец всемогущий! Сколько талантов мы загубили!» «Никогда не поздно исправиться», — сказал юноша, чем вызвал у наставника еще один тяжелый вздох. Слова ученика сильно задели его профессиональную гордость. «Ведь Эдван не только показал, что знает невероятно много. Нет!» Он доказал делом правдивость своих слов. Поднявшийся за столь короткое время до второго ранга, Алан с его расколтым сосудом был ярким тому подтверждением. Свои душевные раны я залежу позже, с грустной усмешкой сказал мастер. Продолжая второй ступени. Да, я в общем-то уже почти все сказал. Размер сосуда не так важен, как прочность его стенок и плотность отры внутри поэтому многие ученики никак не могут перешагнуть стену четвертого ранга. Их сосуды недостаточно прочны, трещины постоянно расширяются, и атра вечно утекает наружу. Оттого удерживать достаточное ее количество в теле просто невозможно. А заставляя их растягивать сосуды, мы делаем только хуже», — со вздохом заключил мужчина. «Именно. Если хотите, можете прочесть ту тетрадь, которую я оставил для Алана. «Там описаны нужные техники». «А в другой?» «Там... Ну...» Эдван отвел взгляд и немного замялся. По какой-то причине ему было немного стыдно говорить о тетради, которую он написал для Лизы. «Не мнись, как невеста перед брачной ночью», — поморщился мастер. «Твоё желание помочь подружке и дать ей завоевать хороший статус в семье увидел бы даже слепой. Если тебе от этого станет легче...» «Я не стану обучать им группу этого года, но техники для зеленых сосудов посмотрю», жестко закончил мужчина тоном, не возражений. Его глаза при этом жадно заблестели, как будто бы добрался до какого-то редкого и невероятно ценного сокровища, которое был готов заполучить любой ценой. Увидев этот взгляд, парень зябко поёжился. Всякое желание противиться словам наставника у него сдохло в зародыши. «Мастер», — хрипло прошептал он. «Обещайте, пожалуйста, что передадите ее Лизе. Это очень важно. Там не только техники для зеленых сосудов». «Ты еще смеешь во мне сомневаться?» Слегка раздраженно ответил мастер, изогнув бровь. «Нет», — вздохнул Эдван. Большого доверия к словам мужчины у него не было. Но, увы, он ничего не мог поделать. «Тот же», — хмыкнул учитель. «А сейчас, пожалуй, давай вернемся к тебе и твоим проблемам. У меня, разумеется, еще очень много вопросов, но нам обоим будет лучше, если я задам их после прочтения трактатов «Великого хранителя знаний Лаута», произнес он со смешкой, вспомнив кличку, которую дал парню Алан. «Так мы сэкономим драгоценное время. Скажу сразу, уйти тебе придется послезавтра, желательно ранним утром». «На день раньше?» — удивился Эдван. «Да», — кивнул мастер, — «поскольку ты больше не попадаешь под защиту закона, то по истечении третьего дня с вынесения приговора с тобой могут сделать что угодно совершенно безнаказанно. Уверен, семья Джоу и, возможно, кто-нибудь из солдат подготовят тебе теплый прием за стеной». Эдван поморщился, но наставник истолковал выражение его лица по-своему. «Вижу твое недоверие», — покачал он головой. Но они действительно не станут сидеть там три дня и три ночи. Обычно изгнанники ждут истечения всего отведенного им срока. Мало кому хочется броситься в лапы смерти раньше положенного». «Понятно», — угрюмо кивнул парень. С его точки зрения учитель мыслил излишне оптимистично. «О снаряжении я позабочусь», — продолжал Мештемган. «Ничего серьезного не обещаю, но обычного солдатского набора тебе должно хватить». «А теперь, пожалуй, пришла пора нам с тобой договориться о... самом главном!» Губы мужчины искривились в жесткой усмешке. Эдван тяжело вздохнул, понурив плечи. «Ну, конечно, самое главное!» — усмехнулся он про себя. «Слова...» Наивно было предполагать, что, возможно, лучший преподаватель Академии по счастливой случайности или душевной доброте забудет вытянуть из него как можно больше до доселе неизвестных в городе слов Творца. И выбора, увы, уже не было. Несмотря на огромное нежелание снабжать столь могущественным знанием благородных уродов, ему придется раскрыть их мастеру. И единственное, что оставалось делать в этой крайне паршивой ситуации... «Это изо всех сил притворяться, будто он почти ничего не знает». «Я их знаю не так уж много», — осторожно начал Эдван, но наставник быстро остановил его жестом и отрицательно помотал головой. С его лица при этом не сходила довольная ухмылка. «Не нужно объяснений, я всё понимаю», — сочувствующим голосом произнес он. «Поэтому предлагаю тебе сделку». «За каждое неизвестное городу слово, которое ты мне откроешь, я дам...» Мастер на мгновение замолчал, прикидывая что-то в уме. «Скажем, три камня Атры. Мои запасы, конечно, не безграничны, но я сильно сомневаюсь в твоей способности опустошить их хотя бы наполовину». «В любом случае...» — Ганн развел руками. «Я не собираюсь настаивать. Если тебе вовсе не нужны камни...» «Можешь просто сделать вид, будто не знаешь ни единого нового слова». «Я сегодня очень доверчивый», — произнес он и вновь ухмыльнулся. «Что скажешь?» «А ты тогда сделаешь вид, что семья Джоу совершенно случайно оказалась во второй день по другую сторону стены, да?» — подумал про себя Эдван, из-под глядя в глаза наставнику. Его вновь поставили перед иллюзией выбора с довольно жесткими условиями. Либо он продаст слова мастеру по названной цене, либо уже семье Джоу, но вместо камней оплатой будут выбитые зубы и сломанные пальцы». Словно прочитав его мысли, Ган легонько покачал головой. Он смотрел на ученика с легкой насмешкой в глазах, как старый матерый кот глядит на рычание мелкого котенка, и под давлением этого взгляда Эдван опустил глаза в пол. Ему стало стыдно. Наставник видел его насквозь, искренне желал помочь и старался выжить из сложившейся ситуации как можно больше выгоды. В конце концов, если бы мастер действовал только в интересах города, никакого разговора по душам у них бы не состоялось. Все закончилось бы куда быстрее и печальнее. Только сейчас юноша осознал это в полной мере. Вот только легче от этого осознания не становилось». Пока учитель терпеливо ожидал его ответа, парень серьезно задумался над тем, что ему говорить. Он знал довольно много слов, в разы больше, чем было известно в городе. Да, далеко не каждое из них можно было применять повсеместно, а для боя подходила разве что пятая часть, но тем не менее они оставались словами Творца, крайне ценными и опасными знаниями, которые ему совершенно не хотелось передавать в чужие руки особенно в руки трёх семей. Вновь покрутив в голове слова наставника, Эдван вдруг усмехнулся и хлопнул себя по лбу с трудом сдерживая, чтобы не рассмеяться над собственной глупостью. И как он сразу не заметил такой толстый намек «Сделай вид, что не знаешь ни единого нового слова». Так он сказал. «Ну, конечно!» «Никто ведь не знает, сколько их в его голове на самом деле. А значит, он обязан передать лишь те, которые уже показал, и, может быть, немного сверху, для правдоподобности, а все остальное лишь на его усмотрение». «Я согласен», — хрипло сказал Эдван с улыбкой, глядя в глаза учителю. Мастер кивнул и, положив на стол перед ним небольшую стопку бумаг, вновь опустился в плетеное кресло и принялся наблюдать за тем, как Эдван сосредоточенно выводит древние иероглифы. Сам парень в этот момент усиленно раздумывал над тем, сколько слов поменять. Бесспорно, природные вместилища концентрированной энергии в кристаллах, в простонародье называемые камнями атры, были невероятно полезны для развития. Однако за стеной их использование станет довольно затруднительным. Для правильного поглощения энергии камня нужны особые техники, и, что немаловажно, время. Эти условия делают поглощение силы из камня в дикой природе крайне небезопасным. К тому же, если его путь лежит в башню отверженных, где эти самые камни добывают, брать с собой слишком много — довольно глупое затея. Либо от них не будет никакого толку, потому что вокруг будет полно камней, либо их у него просто отберут чтобы продать обратно в город за буханку черствого хлеба. В то, что он сможет охранять свое имущество и днем, и ночью без перерыва на сон, парень не верил. Прикинув в уме, сколько штук понадобится для прорыва на следующий ранг, парень продал мастеру семь слов Творца. Часть из тех, которые он расшифровал еще на старом занятии по магическим знакам, немного других вспомогательных и, разумеется, скандально известное слово «грома» отрывать от сердца один из самых главных своих козырей. Эдвану было труднее всего. Единственное, что его утешало, это то, что во всем городе проживало не так уж много людей, способных нарисовать его чистой атрой в воздухе достаточно быстро. «Это все?» — уточнил мастер, удивленно приподняв брови. «Тебе больше не нужны камни?» «Увы, больше никаких слов мне неизвестно», — ответил юноша, поклонившись и улыбнулся мастеру. Несколько долгих мгновений тот рассматривал слегка обнаглевшего ученика, чем заставил последнего изрядно понервничать, после чего вдруг усмехнулся и, пожелав удачи с прорывом к седьмому рангу, удалился. Стоило двери захлопнуться за спиной наставника, как Эдван сгреб в охапку камни и направился в дальнюю комнату туда, где очнулся после похищения. Для его нужд она подходила идеально, из-за размеров и полного отсутствия мебели раз уж он решил прорываться на следующий ранг. Нельзя было обойтись без особых техник». «Интересно, а какие техники знают тут для использования камней?» – подумал Эдван, вынося из комнаты кучу одежды, которая до сего момента лежала в углу у двери. «Надо будет спросить у мастера». Поскольку в академии им никогда не показывали камни Атры из-за их дороговизны, Эдвану захотелось узнать техники местных по обращению с ними. Вдруг они используют какие-то особые магические знаки или медитации, лучше трех основных способов, с которыми он был знаком. Первый, самый простой, назывался «медитацией над камнем» и не требовал никаких особых условий или умений. Достаточно было просто нанести на руку чем-нибудь слово «поглощение» и погрузиться в медитацию, спокойно вытягивая отру из кристалла. Однако заниматься обычной медитацией над камнем У Эдвана не было ни времени, ни желания. Слишком медленно. Второй способ, которым он сейчас и собирался воспользоваться, назывался сферой концентрации Атры. Это довольно сложная техника, для которой одаренному требовалось минимум 7 камней Атры, а лучше больше, но общее число обязательно должно быть кратно 7. Сложной она считалась потому, что с каждой следующей семеркой камней Менялся весь ее рисунок, и чем больше их становилось, тем мудренее техника. Эдван знал 9 уровней сферы, но с его шестым рангом замахиваться на что-либо выше третьего было равносильно самоубийству. Он и так немало рисковал, но того требовала сложившаяся ситуация. В конце концов, не каждый день возникала жизненная необходимость за сутки прорваться к следующему рангу. Был, конечно, и третий вариант, так называемый путь прорыва. Но думать о нем раньше вершин второй ступени не стоило. Существовали более легкие способы самоубийства. Тяжело вздохнув, Эдван взглянул на горку камней, которую сгрузил на полкомнаты, и приступил к подготовке. Сложить сферу концентрации третьего уровня, к счастью, было не так уж сложно. Немного неприятно и муторно, но ничего запредельного тут не требовалось. Вначале на относительно ровной и твердой поверхности нужно выложить круг из восьми камней так, чтобы расстояние от центра до края было примерно равно длине вытянутой руки в каждой точке. Для этого юноша пошел на хитрость. Он положил в центр комнаты один из камней, а другие начал раскладывать вокруг, время от времени припадая к полуплечом, чтобы проверить, точно ли определил расстояние. Закончив с первым этапом, Эдван забрал камень из центра и, покинув фигуру, придирчиво ее осмотрел. Убедившись, что получилась она более-менее ровной, он довольно хмыкнул, поднял оставшийся кристаллы из пола и забрался внутрь. Усевшись в самом центре круга, он высыпал оставшиеся камни рядом с собой, сделал глубокий вдох и, прокусив подушечку пальца, начал выводить на полу перед собой слово «сбора». Этот короткий иероглиф использовался везде, чтобы стягивать атру из окружающего пространства и направлять в место, на которое был нанесен. Например, в магический светильник, что висел под потолком. Правда, писал Эдван по-особенному. Его густая, алая кровь чуть светилась от атры, которую юноша щедро вливал в нее, а само слово он выводил не полностью, а с пробелами в нужных местах, там, где потом будут лежать камни. Закончив, он с величайшей осторожностью развернулся, чтобы ненароком не повредить только что написанное слово, и принялся выводить на полу позади себя три особых символа. Те самые знаки, которые были основой всей техники, выделяя ее среди прочих. Их количество и расположение менялось вместе с уровнем сферы. Как только со знаками было покончено, Эдван поместил по одному камню Атры в центр каждого символа, Осторожно развернулся к слову Творца перед собой и принялся затыкать в нем пробелы оставшимися кристаллами. И лишь чудом сумел удержать себя от фатальной ошибки, в самый последний момент отдернув руку за мгновение до того, как камень встал на место последнего пробела. Сглотнув, юноша сделал глубокий вдох и скрипнул зубами со злости. «Хвала Творцу! Заметил!» — проворчал он, стягивая с себя куртку — и метким броском отправил ее через дверной проем в соседнюю комнату. Закрыв глаза, он несколько раз глубоко вдохнул, успокаиваясь, и вновь придирчиво осмотрел всю фигуру на полу. Лишь убедившись, что больше оплошности не допустил, Эдван положил последний, пятый камень, завершая рисунок. В тот же миг свет, что исходил от кристаллов, начал усиливаться, Счет пошел на секунды. Разодрав ранку на большом пальце, парень быстро нарисовал на груди у шрама слово «сбора», подхватил оставшиеся камни и принялся шустро, но все таки довольно аккуратно класть их прямо на себя. Один на макушку, по одному на каждое колено и плечи. Стоило последнему кристаллу встать на нужное место, как воздух вокруг парня стал заметно теплее, а свет, исходящий от камней, вновь усилился, словно каждый из них превратился в маленький фонарь. Эдван закрыл глаза и замер неподвижной статуей, изо всех сил пытаясь успокоить пульс и дыхание. Сердце колотилось так сильно, что казалось, вот-вот выпрыгнет наружу. В горле пересохло, с дикой смесью страха и нетерпения парень ждал момента, когда сфера концентрации наконец войдет в силу. Он предельно четко знал, что ему предстоит испытать, и сейчас чувствовал себя как преступник, что стоит на коленях в ожидании удара плетью. Палач уже замахнулся. Всё нутро сжалось в предчувствии, что оно вот-вот придет, То самое мгновение, что длится целую вечность. И вот случилось. Жар усилился, дышать стало трудно. Воздух вдруг стал каким-то тяжелым и вязким, словно смола. А затем явилось давление. Невидимая сила безжалостно обрушилась на него, словно могучий сапог на крохотного муравья, заставляя мышцы затвердить до судорог, а вены вздутся от напряжения. И в этот же самый миг вместе с давлением в сосуд души ворвался могучий поток атры плотный и срой. Слово Творца на груди горело огнем, словно клеймо, стенки сосуда трясло под напором неудержимого гейзера силы, которая все вливалась и вливалась внутрь. Стиснув зубы до скрежета, Эдван с огромным трудом пытался направлять непослушную энергию туда, где она была нужнее всего. Заполнял ею тело, пускал поток в дрожащие стенки вместилища и изо всех сил сжимал ее внутри, сдерживая поток, что рвался сквозь трещины прочь. Тело горело так, словно его пытались сварить заживо. А давление все росло и росло, заставляя кости трещать от напряжения. Никогда в жизни ему еще не приходилось испытывать такого мощного натиска Атры. Помянув про себя первого, парень запоздал и подумал, что, возможно, не стоило замахиваться на третий уровень сферы, но... назад уже не отыграешь. Эдван давным-давно потерял счет времени. Минуты которые в самом начале этой невероятно мерзкой пытки ползли медленно, словно раненые улитки, давно перестали иметь для парня хоть какое-то значение. Он больше не поминал первого и даже ни о чем не думал. Все его сознание было сосредоточено на непрекращающейся борьбе с чудовищным давлением, которое оказывало на него его собственное творение — Атра, которую он с таким трудом сжимал внутри сосуда, давила на стенки, медленно расширяя их. В какой-то степени это, наверное, было даже похоже на преодоление первой ступени, с тем лишь различием, что держать энергию под контролем было в разы тяжелее. Ее было не просто много, а очень много. И вся она врывалась внутрь сосуда неудержимым ураганом с каждой волной, угрожая смять его, раздуть и порвать, словно мыльный пузырь. Появление седьмого кольца на внутреннем вместилище стало для Эдвана очередным суровым испытанием. Преодоление этого рубежа заставило его голову содрогнуться от чудовищного грохота, словно он прошиб ею какую-то прочную стену. Вся тело пронзило резкой вспышкой боли, как от удара хлыстом, И в этот пиковый момент напряжения парню стоило по-настоящему титанических усилий удержать контроль над той атрой, что все еще бесновалось в сосуде. Отпусти он ее хоть немного, поддайся хоть на миг и... Новых трещин было бы не избежать. После преодоления критической точки Эдван смог вздохнуть чуточку свободнее. Давление сферы ослабло, сосуд души теперь изрядно вырос в объеме, А могучий поток Атры немного истончился и уже не представлял для него столь серьёзной угрозы. Да, расслабляться было еще рано. Энергия все еще врывалась в его тело, по лицу градом катился пот, а мышцы закаменели от напряжения. Однако наивысшая точка была пройдена. Осталось лишь дотерпеть до конца. Тягостные минуты пытки развития тянулись одна за другой. Поток Атры все заметнее ослабевал до тех пор, пока не иссяк окончательно. Ушло давление, с громким хлопком в закупоренные уши ворвался звук. Разгоряченное, измученное тело до озноба обдало прохладой. Из груди Эдвана с хрипом вырвался воздух, а затем также втянулся обратно. Он сделал жадный, глубокий вдох, от которого закружилась голова. С трудом парень разлепил глаза. Шея все еще дрожала, не в силах толком расслабиться после столь длительного напряжения. Он с трудом приподнял затекшую кажущуюся чужой руку, я обомлел. Та была вся в густой, темной крови, которая медленно капала на штаны и деревянный пол. Голова закружилась, сознание помутнело, и Эдван, покачнувшись, рухнул на спину и распластался на полу. Под мокрой спиной с хрустом раскрошились опустевшие камнятры а те, что лежали на голове и плечах, разлетелись по углам комнаты. Без энергии внутри они стали хрупкими, как тончайшее стекло. Перед глазами все плыло. Магический светильник на потолке оказался размазанным далеким белым пятном в бесконечной тьме. Пропали звуки. Его губы искривились в слабой усмешке. Дрожащей рукой он потянулся к животу и отер кожу. Почти без участия сознания нанес туда слово жизни и, стиснув зубы от боли, Влил немного атры. Приятная прохлада начала распространяться по телу. «Получилось!» — хрипло проговорил он и громко закашлялся, сплёвывая кровь на пол рядом с собой. «Получилось!» — проговорил он вновь и беззвучно рассмеялся. Вновь закашлялся и, чуть успокоившись, уставился в потолок, где размытым, далеким белым пятном висел светильник. Голова Эдвана была пуста. Мыслей там не осталось. Пролежав так несколько невероятно долгих мгновений, он сам не заметил, как заснул. Измученный организм, наконец, требовал заслуженный отдых. В конце концов, не нечасто доводится сжимать месяцы упорных тренировок в одну единственную бессонную ночь.